Глава 13. История Гарднерии. После математики я усердно избегаю взглядов Айвина Гуриэли. Слишком больно, они ранят, и торопливо убегаю на историю, думая только о том, как бы не опоздать. Я так устала быть рядом с людьми, которые меня откровенно презирают. Хорошо, что лекция по истории не в белом колледже, а в здании неподалеку. Пройдусь по улице подставлю лицо ласковым солнечным лучам. Хотя в залитую солнцем аудиторию, расположенную в здании рядом с Гарднериум Атенеум, я уже готова к холодным заклинаниям, жалящим взглядам и даже к тому, что Фэлан Бэйн и здесь успела наговорить обо мне гадостей. Однако меня встречают доброжелательно. Студенты узнают меня, удивленно моргают, что-то недоверчиво бормочут, а потом сердечно улыбаются. «Здесь только гарднерийцы», Нет исполненных ненависти кельтов, равно как и военных стажеров. И особый подарок судьбы. Здесь нет Фэллан Бэйн. Все мое измученное тело, наконец, может расслабиться и отдохнуть. Среди студентов девушек и юношей примерно поровну. То и дело мелькают руки с темными узорами обручений. Многие держат чашки с чаем и печенье. Украшенный орхидеями стол у стены ломится от угощений. Я будто сошла с поля битвы, Изобрела на душевный праздник. «Добро пожаловать, маг Элорен Гарднер!» Тепло приветствует меня высокая молодая женщина, приглашая к столу. У нее на шее кулон «Сфера Эртии и знак «Гильдии аптекарей», который получают студентки третьего года обучения. «Проходите, мы очень рады вас видеть. Вот чай и печенье. Угощайтесь!» Я недоверчиво оглядываю великолепно накрытый крытый стол. От неожиданности контраста кружится голова. Стол сервирован по всем правилам. Здесь несколько сортов сыра, крекер, виноград, нарезанный ломтями хлеб, сливочное масло, джем и вазочка с овсяным печеньем. В этом удивительном месте мне хочется смеяться от радости, и я искренне улыбаюсь новым знакомым. «Все будет хорошо. Фэлан я не боюсь. Она мне ничего не сделает». Я – внучка Карнисы Гарднер и племянница Вивиан Деймон. Исполненная благодарности судьбе за этот неожиданный поворот, я кладу книги на парту и наливаю себе чай с ванилью из пузатого фарфорового чайника. Вот я и успокоилась, и руки больше не дрожат. Чайный сервис расписан узорами изящной виноградной лозы, и с первым же глотком горячего ароматного напитка по всему телу разливается покой. Меня зовут Эйлин. Здоровается со мной высокая девушка, когда я возвращаюсь к своему столу. Она представляет мне еще нескольких студентов, вовлекая в их круг. Я киваю, улыбаюсь, старательно запоминаю имена, прогоняя из памяти холодную удавку на шее. Феллон мне ничего не сделает. Глупо постоянно о ней думать. Пора отвлечься. В этой аудитории я буду изучать не только историю, но и ботанику. Оба предмета ведет пастырь, максиметрии. На длинных полках под высокими окнами цветут орхидеи. Окна уходят ввысь к стеклянному потолку, сквозь который льется солнечный свет. На стенах графические и акварельные изображения орхидей. Картины из истории нашего народа. Одна стена занята шкафами, уставленными тяжелыми томами по истории и ботанике. Стеклянная дверь ведет в небольшую, увенчанную куполом оранжерею, где бурно цветут экзотические растения. Гарднерийское здание построено целиком из дерева. Здесь нет холодного безжизненного камня-хребта. Я вдыхаю густой аромат железного дерева, с радостью поворачиваюсь к ближайшей акварели на стене, любуюсь изумительной картиной – бледно-розовой речной орхидей. Внизу подпись художника – Мак Бартоломью Симметри. «Какой у меня талантливый профессор!» Он не только знаменитый автор книг по истории и ботаники, но и еще прекрасный художник. Стройная Уриска вносит блюдо с новыми красиво уложенными закусками. Эйлин и другие горные рицы умолкают и лишь искоса осторожно поглядывают на девушку с застыренными ушами и синей кожей. Уриска покорно смотрит в пол и бесшумно выполняет свою работу, исчезает за дверью как призрак. И вновь на лицах расцветают улыбки. Неспешно течет беседа. Как странно, они смотрели на уриску. Разве это не жестоко? Хотя на кухне со мной обошлись куда хуже. Когда все рассаживаются в аудитории, входит наш дородный крючконосый профессор в очках. Его возраст выдают лишь полнота и морщинки, веером расходящийся у глаз. Аккуратно разложив на письменном столе книги, он смотрит на нас сердечной улыбкой, как будто мы все его недавно обретенные драгоценные родственники. Профессор одет, как положено, гарднерийскому пастырю, в длинную черную мантию с белой птицей на груди, одним из многочисленных знаков древнейшего. При виде меня его глаза загораются, в них появляется благоговейное сияние. Он подходит ко мне, опускается на одно колено и почтительно берет за руку. Мак Лорен Гарднер. С глубоким уважением произносит он, «Ваша бабушка, да благословит ее древнейший, спасла от гибели мою семью». Он умолкает, подыскивая верные слова, «Нас согнали на казнь, но она освободила нас. Именно ваша бабушка и отец вернули нам свободу и привели в Валгард». На его глазах выступают слезы, «Я обязан вашей семье жизнью, я бесконечно рад» что внучка Корнисы Гарднер в числе моих студентов. Похлопав меня по руке, он с улыбкой поднимается, а потом, словно охваченной благодарностью, напоследок гладит меня по плечу. От этого трогательного признания у меня наворачиваются слезы. Как приятно быть среди гарднерийцев, знать, что к тебе хорошо относятся. Пастор Симметри радостно глядывает собравшихся, будто счастлив видеть каждого из нас. Прошу вас открыть первую главу учебника. На титульном листе книги указан автор – пастырь Макбартоломью М. Симметри. Так, начнем же с самого начала. Раскинув руки, будто обнимая аудиторию, вещает профессор. Создание благословенным древнейшим Эрти, земли, по которой мы ступаем. Это история каждого гордонерийца, история первых детей, противостояние добра и зла. Эртия, завещанная нам древнейшим, это ваша история. Он говорит слегка театрально, но с искренним воодушевлением, которое никого не оставит равнодушным. Вслед за удивительным профессором я погружаюсь в мир горднерийской истории.